Глава 26 Вместо возвращения. Сколько себя помню, мне никогда не доводилось так проводить время, чтобы засыпать не под утро, а в тот период дня, когда все обычные люди уже спешат на работу. Что ж, когда-нибудь надо начинать. Спалось крепко, без снов. Возможно, потому что поспать удалось всего полтора часа. Ровно то время, которое автомобилю потребовалось, чтобы доехать до очередного наблюдательного поста, как называл его Владимир. Ну и еще одной причиной явно была безумная усталость. Мой организм не был готов даже к половине подобных нагрузок. Недосып, голод, постоянная физическая активность. Не как на тренировках люди час в бешеном темпе меняют тренажеры, а именно постоянное. Бежать от кого-то, за кем-то. так еще и вдобавок постоянно думать о том, чтобы тебя не подстрелили. Хорошо, что временами есть бронежилет. Отличная вещь. Обдумать эти факты мне удалось уже после второй порции сна, на этот раз в квартире. Когда выяснилось, что на вечер запланировано мероприятие с участием Константина Романова, мы решили заняться усердной подготовкой. Лена с братом наскоро залатали раны, мне же разрешили вздремнуть еще немного. Правда, после душа. где я не меньше получаса очищал себя засохшую кровь. Бронежилет оставили в автомобиле, Очистить его без специальных средств не представлялось возможным. Сон и душ сделали своё дело. Чуть за полдень, а я уже в относительно бодром состоянии мог свободно передвигаться по тесной квартире. Немного тянуло правый бок, тот самый, который принял на себя единственное попадание. Но в остальном всё было в порядке. Похоже было, что для нас, в отличие от большинства, перестрелка прошла относительно легко. Владимир поймал пулю чуть выше колена. Она немного зацепила сухожилие, но пакеты доктора Игнатьева сделали свое дело. У Лены пострадало плечо. Пуля прошла под суставом, повредив верхнюю дельтовидную мышцу. С этим тоже удалось разобраться без особых проблем. «Что у нас по плану?» – спросил я, прервав тихий разговор двух родственников. а «Привет!» – улыбнулась Лена, но ее лицо все равно оставалось тревожным. Было видно, что предстоящее мероприятие будет довольно сложным. «Ты как?» «Точно марафон пробежал. Ни разу не бегал, но ощущения точь-в-точь точь такие». «Раз шутишь, значит цел!» – услышал я снова бодрого Кирилла. «Ты точно пользуешься только кофе?» – спросил я его, и Владимир, который тоже слышал наш разговор, громко фыркнул. «Если бы пользовался чем-то, кроме кофе, меня бы уже уволили. А вообще, рад тебя слышать. Я думал, ты не проснешься уже». «Ну, спасибо. Хорошее уже ты мнение обо мне». «Так, давайте посерьёзнее». Лена прервала нашу милую беседу. «У нас впереди важное дело, и нам надо решить, что будем делать». «Куда поедем?» – спросил я. Брат с сестрой как будто бы смутились, словно я был не с ними. «Я готов, всё в порядке. Я могу уехать». «Что ж у вас за рулём будет?» Попробовал улыбнуться я, но от мысли о том, что я, скорее всего, останусь, было как-то слишком грустно. Вот странность. Утром я готов был отдать всё, что угодно, лишь бы побыстрее выйти из этого дела. А теперь, как только появилась возможность снова побороться, но уже без меня, так снова не то. «Конечно возьмём», — вместо Лены ответил Владимир. «Но мы ещё не решили по ситуации. Где ты нам пригодишься больше?» «Так, это уже лучше». Я приободрился, ощутив собственную необходимость. Это важно в любом деле. Решив, что стоять в дверях неприлично, я вошел в тесную комнатушку, ничуть не больше другой, где я спал, на раскладывающемся диване. И что у нас за ситуация? Я жадностью посмотрел на сухпайок, разложенный вокруг. Ребята казались какими-то заговорщиками, и только солнечный свет из окна напоминал о том, что мы не в подвале. «Бери, не стесняйся». Лена махнула рукой, и я с удовольствием принялся поглощать батончики. «Я схожу за чаем». Когда девушка ушла, Владимир многозначительно взглянул на меня, так что я едва не поперхнулся, а потом, не дожидаясь сестры, начал вводить меня в курс дела. Ситуация неоднозначная. Романов сегодня перерезает ленточку возле одного из городских скверов, строительство которого проспонсировала одна из его компаний. «Он один из тех, кто прикрывается хорошими мелочами при больших гадостях?» Спросил я и взял у Лены кружку с горячим чаем. «Спасибо». Улыбнувшись ей, я поставил чашку на стол. «Слишком горячо». «Для общественности он один из местных героев. Он создает рабочие места, он налаживает инфраструктурные связи». «Если ты вспомнишь последний кризис, именно на его заводах быстро перераспределились заказы так, чтобы урон по отдельным звеньям цепи был минимальным». «И всё же это не мешает ему быть последним козлом», добавила Лена. «Определённо», – кивнул Владимир. «Но об этой стороне его деятельности знаем только мы и те немногие, кто непосредственно исполняет его заказы. Его охранная контора постоянно растёт в численности, и на неё тратятся огромные деньги. Кстати». Не так давно он выкупил целое здание в городе, одну из высоток. Там уже несколько месяцев идёт глобальный ремонт. Ему же денег не занимать, пожал я плечами. Ну что с его мероприятием? С этим и есть вся сложность. У нас не ФСБ и не шпионская контора. Мы очень сильно ограничены в действиях. Мы не можем раздобыть специальные пропуска. А если попадём на мероприятие официально, то максимум, что сделаем, посмотрим на Романова издалека. «То есть получается, что мы почти ничего не сможем сделать?» – нахмурился я. «Работать в сложных условиях не хочется хотя бы потому, что они напрягают. И еще потому, что сложные чаще всего означают изменчивые. А ведь нет ничего хуже, чем план, который надо менять на ходу». «Нет, можем. Но некоторые варианты граничат с безумием и подойдут разве что самоубийцам». «Предлагай что-нибудь попроще, пожалуйста», – я скривил в лицо. В моих планах пережить этот день. И в наших тоже. Раз до сих пор живы, значит, сегодня тоже обязаны справиться. Смотри. Владимир начал объяснять план. Нет, никак я не мог назвать его Володей. Он выглядел слишком деловито. Для Вовы тем более. И хотя за последние 24 часа наш контакт преодолел удивительные метаморфозы, эта деловитость все равно оставалась неизменной. С его слов мне все казалось предельно простым. Мероприятие проводится на открытом воздухе вблизи нескольких подъездных дорог. Разумеется, будет толпа народа, но в непосредственной близости будет стоять исключительно охрана. То есть главной проблемой было разве что подобраться к Романову. «Погодите, там будут официальные лица?» – спросил я. «Будут, и охрана на самом деле там будет вагон. Поэтому наша надежда на неожиданность и на Кирилла, который в нужный момент отрубит все средства связи», – объяснил Владимир. Потом мы хватаем Романова и обмениваем его на винтовку. Свою жизнь он же должен ценить больше. Вы уже успели обдумать неожиданности с их стороны? Вряд ли после того, что произошло утром, количество охраны останется неизменным. Его могут увеличить. Не переживай, не увеличат. В этот раз я с хорошими новостями. Кирилл был как нельзя вовремя. Поскольку после вас первыми успели побывать наши специалисты, которые все хорошенько почистили у нас есть адекватная официальная версия про антитеррористические учения. И раз уж других данных у противника нет, то вот вам заголовки утренней прессы. Например, руководство торгового центра «Поляна» подтверждает версию о проведении антитеррористических учений. Все оцеплено, фотографировать... Наш специалист выразительно замолчал. Не получается. А раз не было никаких угроз, количество охраны также не увеличено. И Романов не пригонит еще десяток своих чоповцев? Вопросы сыпались из меня один за другим. Не пригонит. Сейчас этот процесс идет по официальным бумагам и... А неофициально, не унимался я. Неофициально? М -м. Неофициально любой гость на этом мероприятии может оказаться его телохранителем. Я же говорила. Лена запустила пальцы в волосы и погрузилась в раздумье. «Мы обязаны попробовать. Я не поеду к Королёву с пустыми руками», — достаточно громко ответил ей брат. «А что, если у него есть свой план, как вернуть оружие?» — предположил я. «В любом случае, мы потеряем часы на дорогу туда и обратно, где бы это оружие ни находилось». «Хорошо», — я примирительно поднял руки. «Давайте работать над планом». «С чего вы начали?» «Я начала с того, что любые предложения нереальны в принципе», — ответила Лена. «У меня полное согласие с Кириллом, потому что Романов после того, что мы натворили еще в его особняке, может усилить охрану. Неофициально», — добавила она, покосившись на брата. «Хорошо, давайте попробуем перехватить его до мероприятия или после». «После не получится», — заметил Кирилл. «Как правило, после подобных открытий проводится неформальная часть, когда обсуждаются новые проекты». «А ты откуда знаешь?» «Так бывает всегда и везде», — сухо ответил спец. В этом даже Романов не исключение. И подтверждением тому служат кое-какие фотографии, которые гуляют по сети. «Мы поняли, верим», – остановил я Кирилла. «Но почему отпадает? Пробраться внутрь какой-нибудь сауны или ресторана не очень сложно, мне кажется. Или как?» «Охраны там будет вагон. В дороге вы его тоже не перехватите, потому что его бронированный автомобиль вы можете даже не остановить. А если остановите, ничего не помешает Романову запереться изнутри и спокойно ждать, пока подмога перестреляет нападавших». Это его спецзаказ, поэтому если у вас нет танка, не пытайтесь. «Или винтовки», — добавил я, вспомнив убойную силу оружия. «Кстати, Кирилл», — спохватился вдруг Владимир, — «а где сейчас винтовка? В здании, которое Романов не так давно купил. Всё рядом с вами, но соваться туда чистое самоубийство. Не советую». «Мы бы и не полезли», — ответила Лена. «Какие ещё будут предложения?» «Пока что я вижу, что надо вернуться на базу и забыть про эти планы». «На подъезде мы его тоже не сможем перехватить», — Владимир задумался. «Остается все тот же вариант, только в сквере». «Время роли не играет?» — спросил я. «Зачем?» «Я подумал, что вопрос действительно не имел смысла и просто пожал плечами. И так силен я оказался в планировании, как предполагалось ранее». Действительно «Действительно?» Старший Воронков вздохнул. «Задача непростая. Может, нам съездить на место и посмотреть что да как?» Предложил я, не желая оставлять команду без рабочих вариантов. «Мы прикинем, где будут свободные дороги и проходы, а потом по факту составим план. Разве так не будет проще?» Кирилл подотрет все записи с нами. «Ты же сможешь так сделать?» «Не вопрос», — сразу же отозвался он. «Одно замечу. Королев нервничает по поводу вашего отсутствия». «Надеюсь, что он не отстранит меня в самый неподходящий момент, если узнает о вашем плане». «Не должен», — предположил Лена. «Он понимает. Наверное». «В любом случае, я постараюсь быть с вами через какой-нибудь из моих резервных каналов». «Спасибо, дружище», — Владимир кивнул. «Я думаю, что мы справимся». «Послушай, я предлагаю всё-таки съездить. А вообще, это далеко от нас?» «Не очень. Рядом всё. Но...» «Серьёзно, хватит теорий», — перебил я его. Из-за теорий, которые ничем не были подкреплены, мы получаем вот такие провалы. Мы отстаём, разве вы не видите? — Видим, видим, Денис, — сказала Лена, чуть запнувшись перед моим именем. — Но у ОВР нет ресурсов для нужного рывка. — Что значит «нет ресурсов»? Когда я работал продажником, у нас не было возможности раздувать штат. Мы работали сами, и каждый человек постепенно превращался в ценный ресурс. — То есть... Девушка откинула волосы за спину и, чуть прищурившись, посмотрела на меня. «То есть каждый из нас при верном подходе может перехватить инициативу? Я вижу, что план Володи...» Называть его официально я не смог, потому что на эмоциях смотрел уже на всех как на равных, с словно я работал с ними не первый месяц, а не всего лишь неделю. «Это как раз тот самый шанс, но его нужно правильно реализовать». «Это значит без теории выйти или выехать туда». Уточнила Лена, пока ее брат неодобрительно качал головой. «Да!» Не сдержался я и повысил голос. «Я понимаю, что вы до всего этого хаоса сидели и занимались аналитикой и сбором данных». Я обратил внимание, что теперь Лена повернулась в сторону Владимира. «Да, мы немного поговорили, пока ехали к вам на выручку. Дело сейчас не в этом, ничего секретного он мне не раскрыл». Я взял короткую передышку, потому что внезапно обнаружил, что воздуха не хватает. Глубокий вдох был безболезненным, значит, ребра целы. Заметив, что никто не собирается меня прерывать, я продолжил. «Поскольку все это мероприятие имеет тот же план, что и большинство других городских праздников, скорее всего, будут перекрывать движение. Вы же бывали на дне города, Дня Победы». «Да, да», — нетерпеливо отозвался Владимир. «Я понял твою идею. Но что, если нас заметят? Ну ты же понимаешь, что нам не стоит показываться на глаза». Там везде могут быть люди Романова. Мы разделимся, переоденемся. Я не знаю, замаскируемся каким угодно образом. Другого не дано. Я не сяду за руль машины, если окажется, что выезда нет. Это заведомо печальный исход для всех. Серьезно, я не буду больше вас уговаривать. Но если вы не решитесь на эту вылазку, я пойду туда один. Повисло молчание. Брат с сестрой обдумывали сказанное мной. Пока не думали, снова оживился наш технический специалист. Здравая идея! «Ну уж очень ты в бой, это тоже не есть хорошо. Хотя, Кирилл, хуже уже не будет». «Но тут ты не прав. Все может стать гораздо хуже». «Давай не будем о плохом. Позитивный настрой — это...» «Бросай свои менеджерские замашки!» «Ребят!» — обратился он к Владимиру с Леной. «Вообще он прав. Хватит ломать комедию. Камер в том сквере нет. Помочь я вам ничем не смогу. Я построил маршрут. Вам сейчас действительно проще добраться туда пешком». Я представляю, как вам хочется поиграть в шпионов, исходу ворваться на мероприятие, чтобы похитить Романова, но Кирилл вдруг притих на несколько секунд, а потом продолжил. Королёв проходил мимо. Но если вас повяжут, вы развалите всю контору, и наш любимый полковник устроит разнос всем, кто про это знал, то есть мне. Вот видите? Я победоносно уставился на своих напарников. Вставайте уже. «У нас считанные часы до мероприятия, там уже устанавливают оборудование и, скорее всего, гоняют всех посторонних. Посмотрим издалека и вернёмся обратно». «Не люблю признавать чужую правоту, но здесь сдаюсь». Владимир поднял руки. «Только тут дело не в том, что я не хочу. Нас учили работать иначе, через теорию». Он встал и помог сестре. «С практикой у нас всё гораздо сложнее, хотя и подготовка у нас тоже была». «Не оправдывайся», — улыбнулся я, заметив, что Володя просто пытается скрыть свою неуверенность в предстоящих действиях. «Если провалимся в очередной раз, так это точно будет последний». «Вот сейчас вообще не смешно сейчас было». «Вообще не смешно было», — одновременно ответили оба, застыв на месте. «Хорошо, дурная шутка», — извинился я. «Что у нас здесь с одеждой и снаряжением? Есть запасы? Или это у вас такая же пассивная точка?» Вместо ответа Владимир ушёл в соседнюю комнату, где на красном телефоне с диском набрал длинную комбинацию цифр. «Активная? Ещё какая!»